Ланкарские народные танцоры посмотрели друг на друга. Одежда промокла насквозь и прилипла к телам. В общем, жалкое зрелище. Возчик, на лице которого слезы ужаса мешались с гримом и каплями дождя, растянул аккордеон. Прозвучал унылый длинный аккорд, которым, согласно традиции, должна начинаться любая народная мелодия, чтобы у случайно оказавшихся рядом людей было время убраться подальше. Джейсон поднял руку и начал считать пальцы на ней. «Раз, два...» — он наморщил в лоб. «Раз, два, три, четыре...» — прошепел жестянщик. «Четыре!» — повторил Джейсон. «Танцуем, парни!» Шесть тяжелых ясеневых палок Ударились друг о друга Раз, два, вперед Раз, назад, впервые Медленно В такт древней ланкарской народной песне В нашем доме поселился замечательный сосед Танцоры, прыгая и хлюпая башмаками по грязи Двинулись сквозь ночь Два, назад, прыжок, стук палок Они смотрят на нас Задыхаясь, произнес портной, проскакав мимо Джейсона. «Я их вижу. Раз, два. Пока играет музыка, они с нами ничего не сделают. Назад, два. Пируэт!» Они любят музыку. Вперед, рыжок, поворот. Один и шесть. Присядку. рыжок назад, пируэт. «Они выходят из зарослей!» — закричал плотник, когда палки вновь встретились в воздухе. «Я их вижу!» Два. Три. вперед, Поворот. Хвощик. Назад. Впервые! Ты сейчас исполняешь двойной. Два. Назад. Ползучий ангус. У меня не получится, Джейсон. Играй. Два. Три. герои, Они вокруг нас. Танцуй. Они наблюдают за нами. Они все ближе. Вет. Назад. Прыжок. Мы почти у дороги. Джейсон. Помните, когда... И, поворот Мы выиграли кубок у ахуланских бродяг Пируэт Стучали палки В ночной воздух взлетали комья земли Джейсон, ты же не собираешься Назад, два, давай Возчик уже раз, два, задыхается Два, пируэт Джейсон, аккордеон плавится Простонал возчик Раз, два, вперед, в присядку — хрипел аккордеон. Эльфы приближались. Сбоку Джейсон разглядел дюжину ухмыляющихся восхищенных лиц. «Джейсон! Раз, два! Возчик в центр! Раз, два! Пируэт!» Семь пар башмаков тяжело опустились на землю. «Джейсон! Раз, два! Пируэт! Готовы? Раз, два! Назад! Назад! Раз, два! Поворот!» Убей и назад раз-два. Трактир был разрушен полностью. Эльфы выкатили все до единой бочки. и унесли все съедобное, хотя с парой застарелых сырных головок пришлось повозиться. Стол превратился в щепки. Клешни омаров и подсвечники перемешались с загубленной пищей. Ни единого движения. Потом кто-то чихнул, на пустую каминную решетку посыпалась сажа, за ней свалилась нянюшка Яг, следом за которой появился маленький черный и очень разгневанный Казанунда. «Ого!» — воскликнула нянюшка, окинув взором разнесенный трактир. «Повеселились они тут!» «Почему ты не позволила мне сразиться с ними?» «Их было слишком много, мой милый кавалер!» Казанунда раздраженно бросил на пол свой меч. «Стоило нам узнать друг друга поближе, как сюда ворвались 50 эльфов! Проклятие! Такое со мной постоянно!» «Черный цвет очень практичен», — заметила нянюшка, отряхивая платье. На нем почти не видно сажи. Значит, они-таки пролезли. Эсме была права. Интересно, где она шляется? Так, пошли. «Куда — Куда? — спросил гном. — Ко мне в хижину. а, -а, -а За моим помелом! — твердо сказала нянюшка Як. Я не допущу, чтобы моими детьми правила какая-то там королева-фей. И нам срочно нужна помощь. Все зашло слишком далеко. — В горах живут гномы. «Насколько мне известно, их там тысячи», — предложил Казанунда, когда они спускались по лестнице. «Нет», — возразила нянюшка Як, — «Эсми убьет меня за такое, но иногда она переоценивает собственные силы, и тогда мне приходится выкручиваться, иначе я же и буду виновата». «Но сейчас я думаю о том, кто действительно ненавидит королеву». «Вряд ли кто ненавидит ее сильнее гномов», — заявил Казанунда. — Ошибаешься, — хмыкнула нянюшка Яг. — Просто надо знать, где искать.